«Знаете, очень. Такая девушка выпадает раз в жизни. По сумасшедшей лотереи. Она очень вас любит. Перед тем, как покинуть вас, я загляну к ней на балкон, минутный разговор с глаза на глаз, ладно? Кстати, у вас нет молока? Меня с утра мучает жажда. Можно я погляжу в холодильнике?» И, не дождавшись ответа, он повернулся к Роману спиной и открыл дверь холодильника. «То, что он повернулся к Роману спиной означало высшую степень доверия к хозяину квартиры. Выдержки из стенограммы допроса бывшего сс фюрера Вальтера Шелленберга. Лондон, 1946-й.